Глава 32. Остаток дня мы с мамой провели спокойно. И я закрылась в потайной комнате с рулонами тканей и нарядами. Сидела там и в деталях обдумывала дом моды в столице. Представляла себе внешний вид, обстановку внутри. Отделку комнат манекены мастеров, которых надеялась обнаружить в столице. И тщательно гнала от себя любые мысли о Леонарде. Он ушел. Все закончилось. Надо жить дальше, идти вперед. Думать о будущем, а о чувствах. Ну, многие люди и с разбитым сердцем живут. Годами. Обедала и ужинала я в своей спальне. У меня не было ни малейшего желания куда-то выходить и с кем-то встречаться, включая маму. А потому я усиленно работала челюстями, заперевшись в собственной комнате. Легла спать я рано и только потому, что помнила о завтрашнем появлении любимых родственников: Эта толпа и с ног свалит, и спать не даст. И поместье разрушит до основания за пять минут. Ночь я провела без снов. Папа, видимо, сказал все, что хотел. В принципе, я тоже. А на следующее утро домочадцы поместье подскочили от шума и гамма. Как будто в доме внезапно появилась стадо слонов, сносившее на своем пути все живое и растаптывающее то, что снести никак нельзя. Да чтоб вас! Сонно пробормотала я, протирая глаза с просонок. Можно было и дать мне выспаться. Это ж теперь надолго. Словно в ответ на мои жалобы внизу на первом этаже что-то загрохотало. Затем раздался ор. Не крик, нет, ор. Племянники развлекались. Все четыре глотки орали так, что у меня на втором этаже в ушах звенело. Боюсь даже предположить, что испытывали те, кто находился намного ближе. Оглохнуть же можно. Понимая, что больше не усну, И я заставила себя вылезти из постели. Поколебалась немного, но все же вызвала служанку. Как ни странно, она прибежала живая и здоровая, только всклокоченная. Волосы стояли дыбом. Меня так и подмывало спросить, причёсывалась ли она сегодня. «Переодень меня и вымой», – приказала я и, поколебавшись, спросила. «Сколько там гостей прибыло?» «Пятеро, госпожа», – пробормотала служанка и посмотрела на меня сумасшедшим взглядом. Пятеро, значит. То есть все. Отлично. Теперь тут точно никому скучно не будет. Сначала ванна, потом переодевание. Минут через 20 я была готова к встрече с роднёй. К тому моменту внизу уже все успокоилось. То ли вымер народ, причем массово, то ли маме и Наташке все же удалось занять чем-то менее разрушительным моих ненаглядных племянников. В любом случае вниз я шла с опаской. Так и ждала, что подо мной подломится Очередная ступенька. Или на голову выльется ведро воды. Фантазия у мелких была очень, очень живой. Бурной, если можно так выразиться. Но нет. Как ни странно, до обеденного зала я дошла живая и здоровая. Даже не споткнулась ни разу. Переступила порог. Осмотрела зал, и дети, и взрослые сидели за столом и что-то активно жевали. Завтракали, значит. Теперь понятно, почему прекратился ор. Племянникам заткнули рты едой. Наташка с мамой тоже ели, работали челюстями. «Доброе утро!» Поздоровалась я. Наташка кивнула. Мама улыбнулась, дети, слава богам, продолжили есть. Я уселась на свое место, наложила себе сладкой каши и принялась завтракать. Наташка симпатичная миниатюрная брюнетка с синими глазами и точёными чертами лица. Долго в поместье не задержится. Ей здесь будет скучно. Так что я все еще надеялась что на сегодня-завтра они с детьми отправятся наводить шорох в столице. Ну и мы с мамой пойдем порталом вместе с ними. И там уже я на месте осмотрюсь, подберу дом для своих целей, подумаю, где брать персонал, узнаю, что именно сейчас актуально у столичных модниц. В общем, проведу небольшое расследование и уже опираясь на его данные, буду решать, что делать. Каша на моей тарелке закончилась. Я запила ее компотом, поднялась. Рада вас всех видеть. Надеюсь, поместье стоит. Мелкие фыркнули со своих мест. Наташка пожала плечами. И я надеюсь. Но ничего не обещаю. Ну да, ни свое же не жалко. При маме я ругаться не стала. Повернулась и вышла из обеденного зала. У меня не было настроения с кем-то общаться. Вот модели порисовать. Это да. Зарыться с головой в дела, подумать, как и что будет происходить. В общем нагрузить себя по полной, чтобы не думать ни о чем постороннем и ни о ком тоже.